Глава 16 т ы разве не согласна?» Продолжает она, когда я так и не убираю руку. «Ты же знаешь...» Её взгляд опускается мне на талию. «Для свадьбы. Это уже традиция. Умерять аппетит перед таким важным делом, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов, но последней примерки». «Так-то я бы и слова не сказала, ты же знаешь. Но ты только что съела такую большую порцию ужина...» «Вряд ли будет разумно набивать желудок». В голове всё крутится, мигает и, наконец, выключается. В чёрном вакууме, заполнившем сознание, дрейфует только одно одинокое слово. «Что?» «Мама», — ледяным тоном начинает Николас. Она сжимает мою ладонь второй рукой, тоже мягко похлопывая. Желудок сводит от всех тех вежливых слащавых сантиментов, которыми я поливала ее комплекс избалованности последние 45 минут. Неважно, насколько мило я себя веду, это никогда не будет иметь значения. Она навсегда останется чудовищем. «Когда состоялась моя помолвка», — говорит она, игнорируя сына, «мне тоже очень хотелось поддаться чревоугодию. Моя сестра обожает печь, и весь дом каждый день пах печеньями и тортами. Вы не представляете». Улыбкой на ее губах можно замораживать, потому что она действительно имеет в виду то, что говорит. Но ты обязана себя контролировать. Раньше девушки справлялись с такой проблемой. Под проблемой вы подразумеваете голод? Она кивает, не обращая внимания на мой недоверчивый тон. Именно. Нельзя же есть как свинья и хотеть выглядеть элегантно на свадебных фотографиях. Пей горячую воду с лимоном и базиликом. и будешь чувствовать себя такой сытой, будто ела весь день. Могу велеть женщине сделать себе чашечку, если ты еще голодна. Она не будет пить эту дрянь, — вмешивается Николас. Положи ей торт. «Я не позволю ей есть торт», — восклицает Дебора. Даже Мария Антуанетта, которой она так восхищается, переворачивается в гробу. «Я говорю это из любви, Ники. Ты должен мне верить». но он не собирается отступать. «Ты не доктор, Наоми, и ее питание не твое дело. Если приносишь десерт, не тебе решать, кто его будет есть, а кто нет». «Я согласен», — подает голос Гарольд. «Заткнись, Гарольд», — покраснев от ярости, велит его жена. «Не смей меня затыкать. Я плачу зарплату женщине, которая с п е к л а этот торт, и я буду его есть». Он тянется к десерту. Она бьет его по руке, но он хватает все блюдо и с неожиданным проворством утягивает к себе на колени. «Держи, Натали!» Он предлагает мне кусище прямо из середины. «Нет!» кричит Дебора, бросаясь на перерез. «Не ешь! Будешь выглядеть, как сосиска в платье! После твоей последней примерки я сказала ш в е у шить платье до 38 г о размера!» Я роняю торт. Он великолепно разлетается по всей скатерти. «Вы...» что?» Дебора в панике, выкручивает руки. «Когда я выходила замуж, у меня был тридцать восьмой размер. Это же возможно? Тебе просто надо всерьёз взяться за себя. Никаких больше десертов или...» «У меня не тридцать восьмой размер». «Как унизительно. Ещё и говорить об этом при родителях Николаса. Даже не близко. Разве что органы из меня вытащите. Я просто не понимаю, почему вы...» «Почему это так?» «Чувствую, что вот-вот сломаюсь, ведь я так старалась быть любезной, а стоило ожидать вот такого». Шоковое состояние не проходит. Даже в глубине души никакая часть меня не желает становиться другого размера. И я ненавижу Дебору за то, что она пытается заставить меня стыдиться себя просто потому, что я не подхожу под какие-то идиотские стандарты, которые она установила 30 лет назад». «Как ты могла так поступить?» Голос Николаса громкий и требовательный. «Что бы ты ни сказала, Швее, исправляй как хочешь!» Он поднимается из-за стола, такой суровый, с каменным лицом, что я даже немного напугана. «Извинись перед Наоми немедленно!» У Деборы не получается закрыть рот. Лицо ее теперь сравнялось по цвету с малиновой блузкой. Точно ансамбль. И швов не нужно. Осознание того, что он встал на мою сторону... м о л н и е вспыхивает в голове, и, не раздумывая, я встаю и беру его за руку. Его пальцы обхватывают мои, сжимая крепко. «Мы объединили свои армии. Вокруг нас теперь силовое поле, защищающее от г р а д а с л о в е с н ы х пуль его матери». «Я хочу как лучше», — успокаивающим тоном заверяет она. «Как можно винить меня? Я забочусь о своей будущей невестке. Я знаю, какими люди бывают гадкими». Представь, каково будет, если платье плохо сядет. «Это платье должно подойти Наоми», — резко обрывает он, — «а не она п л а т ь е Она моя невеста. Она прекрасна и идеальна. И я не позволю никому говорить с ней так, тем более кому-то из моей собственной чертовой семьи». «Ники», — громким шепотом увещевает она, будто боится, что соседи услышат. «Извинись, но...» Она хочет облизать пальцы и пригладить ему волосы, уложить его в кроватку и подоткнуть о д е я л к а столкнуть меня с башни. Она украдет нашего ребенка из колыбельки и сбежит в Мехико, чтобы уж наверняка вырастить малыша с нездоровой привязанностью к ней. Его окрестят в Сент-Мэри в белой, расшитой розами рубашечке. Дебора что-то м я м л и т взгляд умоляющий, но стоит перевести его на меня, и он уже острее иголки». Такого она не ожидала. Даже на секундочку не предполагала, что Николас может объединиться со мной против неё, потому что для неё я никто. Неизбежный раздражитель, позволивший ей устроить шикарную свадьбу и п о л у ч и т ь внуков, которых она так хочет. Но во всём остальном я отхожу на задний план. В этом доме я всегда чувствовала себя пустым местом. «Жалкое зрелище», — рычит Николас, — обращаясь так с моей невестой. «Вряд ли ты можешь всё ещё рассчитывать на приглашение на свадьбу!» Не уверена, кто при этих словах поражён больше. Я, она или Гарольд. Хотя Гарольд просто подавился тортом. «Да ради бога!» — рявкает Дебора, силой стукая его по спине. «Жуй! Что, жевать разучился?» Гарольд краснее свёклы, щёки и глаза выпучены. Он кашляет, выплёвывая кусочки торта по всей скатерти, и пытается произнести что-то похожее на «Заткнись». «Конечно же, я приглашена на свадьбу!» объявляет Дебора, пока ее муж все пытается заставить легкие дышать, как положено. «Ну, разумеется! Даже не говори так!» «А это и не слова, а прямая угроза!» «Нет!» — вскрикивает Гарольд, р перебивая сына. Дебора пытается отобрать у него торт. «Ты никогда не даешь мне ничего, что может меня порадовать!» «Я словно давно умер, так многим пожертвовал, позволил тебе оставить б и а т р и с так что теперь отдай мне торт, или, Господи, помоги, я прыгну с крыши этого дома!» Она отпускает блюда с тортом. «Кто такая б и а т р и с спрашиваю я. «Более странного ужина у меня еще не было». «Собака. Я тогда маленьким был», — шепчет мне на ухо Николас. «Как ты можешь приплетать сюда б и а т р и с забывает Дебора со слезами на глазах. Ты же знаешь, что со мной случается от одного упоминания, особенно в это время года. Нужно было в озеро е е кинуть. Гарет хватает куски торта руками и ест как варвар, с у м а с ш е с т в и е к а к о е т о Как не извернись, эти люди больше не смогут снова быть лучше меня. 15 лет. 15 лет мне нельзя было спать в собственной кровати из-за этой псины. Она была моим ребёнком, — вопит Дебора. А я твоим мужем, к сожалению. Приходилось спать в гостевой спальне, в собственном доме. Он наклоняется в мою сторону. Моя бывшая жена собак не любила. Магнолия. Его глаза подёргиваются мечтательной дымкой. Что имеем, не храним. Я этого не потерплю, — заявляет Николас. Мне очень жаль Наоми. К нашему общему изумлению он поворачивается к выходу и ведет меня за собой. «Ники!» — зовет Дебора. «Не уходи! Прости отца за его поведение! Ты же даже десерт не доел!» «Мы уезжаем. Счастливого дня благодарения!» «Так ты приедешь в среду, да? С приглашениями!» Ее голос как пощечина. «Я не верю своим ушам!» Николас в ярости. я едва поспеваю за его широким шагом, но мне это нравится. Вот примерно о таком развитии сюжета я и мечтала. Он наконец-то говорит матери отвалить и увозит меня. По-прежнему неприятно из-за того, что Дебора пытается ужать меня до размеров Слендермена. Но это ощущение вскоре отступает от восхитительного чувства, что Николас встал на мою сторону и защитил. Не отвечая, мы спешим на улицу, Голова кружится, мешая толком видеть. Мы с Николасом, держась за руки, несемся через темный газон. Уже второй раз за сегодня мы сбегаем с места преступления, и это совершенно новое ощущение, заступающийся за меня Николас. Мы добегаем до джипа, и я уже хватаюсь за ручку пассажирской двери, но он преграждает мне путь. Прижимает к холодному металлу так близко, что я чувствую его дыхание». Внимательные глаза не отпускают мои, он берёт меня за руки и произносит. «Не слушай, мою мать, ты и д е а л ь н о Судорожно сглотнув, я отвожу взгляд. «Спасибо», — слабо улыбаюсь я У нас вышла неплохая команда». «Так всё и должно было быть с самого начала», — говорит он. Пару секунд медлит, будто принимает какое-то решение. а потом, не успеваю я задуматься, какое же, его губы касаются моих. Я будто превращаюсь в воду, без сил опираясь на машину, едва успеваю обхватить его за шею, к а к он отрывает меня от земли, подхватив под бедра. Поцелую горячий, яростный, он слаще леденца, а я будто лечу, сжатая в прижимающих меня к машине объятиях. До сознания добирается мысль «Боже мой, Одновременно с ней главная дверь дома открывается, и мы видим вытрощенные глаза Деборы. Я запрокидываю голову и смеюсь. Смеюсь так, что чуть не плачу. Николас усмехается и тоже смеется, а глаза сияют. Наверное, поверить не может. Не знаю, что на нас нашло, но мне нравится. С места, где она стоит, Деборе видно, что руки Николаса забрались под мою рубашку. и осознание того, как оно должно быть шокировано, почти вызывает жалость. Почти. Николас отпускает меня, и приходится признаться самой себе. Я уже понятия не имею, что происходит. И это пугает. Я всё ещё хочу есть, и чудо из чудес у Джеки ещё открыто. В день благодарения, — восклицаю я, когда Николас забирается обратно в машину с промасленным бумажным пакетом. «Они всегда открыты». Осторожно к о ш у с ь на него. «Мы столько раз заезжали к Джеке в наш первый год, до помолвки, до того, как стали жить вместе и как я потеряла работу в магазине техники. Получается, ты заезжаешь сюда так же часто?» «Ну, знаешь», — у ж и м а е т плечами он. «Но я продолжаю смотреть на него, так что приходится сказать правду». «Иногда, когда дома не всё гладко, заезжаю». Когда б е с п о к о и с ь что ты собираешься сказать что-то, что, м, -м н е не понравится, сажусь в машину и еду сюда. Говорю, что к родителям, но в большинстве случаев катаюсь по округе или заглядываю сюда. Смотри. Он открывает бардачок, где лежит целая пачка самых больших салфеток с логотипом кафе. Ты беспокоишься, что я скажу что-то, что ты не хочешь услышать? п в т о р я ю я, принимая от него картонную упаковку с едой. «Например?» Он пожимает плечами, а потом заводит машину и поворачивает к дому. Так как на вопрос он отвечать явно не хочет, я думаю, что ещё сказать. «Табличка на доме твоих родителей написана с ошибкой. Та, да, про хоть розой назови». «Знаю», — хмыкает он. «Я как-то поискал цитату. Не говори им хорошо. Хочу посмотреть, через какое время они это поймут». Мы понимающе улыбаемся. «Может, Николас не так и плох?» Эта же доброжелательность заставляет меня произнести следующую фразу. «Когда приедем домой, хочу кое-что тебе показать». Он а к и д ы в а е т меня быстрым взглядом. Я чувствую в темноте, как он смотрит то на дорогу, то на меня. Он молчит, но шестеренки у него в голове почти со звуком крутятся всю дорогу до дома, размышляя, что же это может быть». даже предположить не могу, до чего он там додумался. Когда мы входим в дом, я уже жалею. Дурацкая импульсивность. Нужно взять слова назад. Я пытаюсь придумать какой-нибудь другой секрет, но в голову ничего не приходит». «Ну?» — произносит он, лишая меня последних шансов. «Что ты хотела мне показать?» «Если бы не нерешительность в его взгляде, может, я бы все же как-нибудь вывернулась». но он обеспокоен. Думает, что чем бы это ни оказалось, оно касается его и меня, и вряд ли что-то хорошее. Не могу заставлять его страдать дольше, так что собираюсь с духом и призываю на помощь всё своё мужество и даже больше. Никогда не думала, что добровольно покажу ему это. Вхожу в кухню, он стоит, опираясь на разделочный столик. «Вот». Я вкладываю ему в руку свой телефон и отхожу к противоположной стене. Не могу удержаться и грызу ногти. «Что ты хочешь, чтобы я с ним сделал?» Теперь он выглядит еще более обеспокоенным. «Посмотри в заметках». «Зачем?» «Просто посмотри». Несколько долгих секунд он разглядывает меня, будто ожидая подвоха, а потом послушно нажимает на иконку. «Мне хочется выхватить телефон обратно, щеки горят, Сердце подступило к горлу, и если он засмеется, слез мне не удержать. Жалость будет еще хуже. Он сочтет меня жалкой неудачницей, без сомнений. Все доказательства на руках. Никто не хочет принимать меня на работу. Посмотри, ради кого ты отказался от всего. Ради девушки, которую даже в официантки не берут. Наблюдаю, как он читает список в заметках, где указаны все места, куда я посылала резюме. Везде я подробно пишу, посылала на почту или приходила лично, жду ответа по телефону, по почте или в СМС. Те места, на которые я очень рассчитывала, отмечены смайликами, отказы крестиками. У тех, кто мне еще не ответил, стоит знак вопроса. Приглашения нет. Список длинный, и там сплошные крестики. Проходит несколько минут, а он все молчит. Просто смотрит в экран, совершенно точно расшифровав содержимое, и мне уже нечем дышать. Когда обо всех этих отказах знала только я, можно было как-то справиться. А теперь, когда их видит и он тоже, унижение ощущается заново. Я знаю, что небезнадежно, но, боже, как же сложно заставить себя поверить, что это не какая-то бесконечная полоса, нам трудно это сообщать, но вы нам не подходите. Очень жаль, что не можем порадовать новостями, желаем удачи». прячу лицо в ладонях, поэтому ощущение обнимающих рук застаёт меня врасплох. От его прикосновения туго натянутая струна внутри расслабляется, и я со слезами утыкаюсь ему в плечо. «Так глупо об этом плакать! Прости!» «Ну что ты!» — шепчет он, целуя меня в висок. «Совсем не глупо! И тебе не за что извиняться! Эти места дурацкие!» «Вовсе нет!» — схлипываю я. Да, если отказали тебе. Очень хочется поехать и закидать их яйцами. Я уже не плачу, смеюсь, и чувствую, что он тоже улыбается. Но глаза, когда он отстраняется, посмотреть на меня серьезные. Я и не подозревал, что ты разослала резюме стольким компаниям. Ну да. Вытираю слезы рукавом, избегая его взгляда. Так неловко. Особенно, когда у тебя стабильная работа. Я не знала, поймёшь ли ты. «Я бы понял», — мягко отвечает он. «И мне бы хотелось быть рядом, поддерживать тебя, поднимать настроение. Чтобы ты рассказывала о плохих новостях мне, а не справлялась в одиночку». «Будто заново документы в университет подаёшь», — признаюсь я. «Я тебе не говорила, но где-то через два года после школы мне захотелось пойти в колледж. Я разослала письма в университеты по всей стране». Было столько надежд, думала хоть один согласиться меня принять, а потом наблюдала, как один за другим приходят письма с отказами. Родители предложили вместо этого подать заявление в местные общественные колледжи, потому что им средний балл не важен. Но к тому времени я уже была, не знаю, вымотана. Он отвечает совсем не так, как я ожидала. Не начинает строить меня, зачитывая список целей, которые нужно себе поставить и выполнять, несмотря ни на что, без исключений. Не говорит, что я должна была лучше стараться в школе и больше внимания уделять образованию, или что, будь я более целеустремленной, то уже получила бы степень бакалавра и отличную работу с высокой зарплатой. Не говорит, что я плохо спланировала свою жизнь, и мне уже за двадцать, а я так ничего и не добилась. Вместо этого он спрашивает. «А что ты хотела изучать?» «Не знаю, правда». Считала, что пойму уже в процессе. Никогда не задумывалась о конкретной специализации. Мне только хотелось найти работу, куда бы я каждый день ездила с удовольствием. Какое-нибудь местечко с приятными людьми, как вторая семья. Что-нибудь, где я буду чувствовать себя своей на своем месте. В его глазах столько тепла и понимания, что я растекаюсь счастливой лужицей. Как барахолка. «Да». И не важно, что оплата там самая низкая. Было весело, вот что главное. С м и л и с о й конечно, не без проблем. Но зато мы каждый день виделись с б р е н д и Им не нравилась та атмосфера, так уютно, знакомо. Музыку мы слушали, какую хотели. Им не нравилось готовить экспозиции и расставлять всё по-новому для несуществующих посетителей. Прятать в разных местах енота Тоби. Никогда я уже не найду такую работу». Он не говорит, конечно, найдёшь, а только обнимает крепче, позволяя выплакаться до конца. Мне так жаль. Если бы я знал, никогда бы не шутил о работе и колледже. И так-то не стоило. А если я как-то смогу помочь, позволишь? Вряд ли ты чем-то можешь помочь. Он глубоко вздыхает. Большим пальцем вытирает мне слезинку. Я рядом, хорошо? Берёт меня за плечи, И мягко сжимает. И это не пустые слова. Я здесь. И хочу, чтобы ты со мной говорила. Когда тебе грустно, я хочу знать, почему. Знать, что ты чувствуешь, чтобы я мог разделить эти чувства с тобой. Мне приходится отвести взгляд, потому что от эмоций в его глазах сердце сжимается. Его будто тугим корсетом стягивает осознание этого нового, доброго, сочувствующего Николаса. под тяжестью взгляда становится трудно дышать. Хочу верить, что он говорит искренне, но не могу. Сейчас он милый, и сопереживающий, но взять хоть неделю до того. Что, если у меня будет плохой день, я ему расскажу и столкнусь не с милым и сопереживающим, а с тем другим? С тем, кто отстранялся от всего, стоило оказаться перед чем-то неприятным. Тот Николас рано или поздно вернется». и заставит меня пожалеть о том, как я открылась. Не могу забыть его слова. «Наоми не нужна работа. Не наказывай меня за то, что я могу позволить себе хорошую машину». Его горечь, когда я помешала ему принять то предложение в Мэдисоне. Он может извиниться тысячу раз, но я всё равно буду гадать, действительно ли он имел в виду то, что сказал. Верит ли он в меня? «Чем бы тебе не захотелось заняться», «Я тебя поддержу!» В голове вспыхивает картинка кафе в Тенмуте. Дома с привидениями. И я молчу. «Мне так жаль, что мама...» «Мне тоже. И отец». «А мне жаль твоего отца и Беатрис». Он хмыкает. т б и а т р и с Её любимая дочка, как мама её называла. Удивительно, и почему же эта Хезер никогда не приезжает?» «Бедная Хезер». Может, она все же заслужила роль подружки-невесты? Дурацкая мысль отправляется в мысленный Шреддер, потому что никакой подружки-невесты не будет. И свадьбы тоже. Мы с Николасом даже мимо с т е л а ж а со свадебными украшениями пройти не можем. Чего уж говорить о походе к а л т а р ю на настоящей свадьбе. Все равно все разрушится. Но теперь от этой мысли никакого удовлетворения я не получаю. Сейчас я не ненавижу Николаса. и могу назвать все качества, по которым буду скучать. Но продолжаться так не может. Если бы не э т о его вновь п о я в и в ш а е с я ко мне теплота, не наша честность друг с другом, не откровенность в мыслях и чувствах, было бы гораздо легче. Когда это все закончится, я хочу уйти с твердой решимостью и уверенностью, что делаю лучше для себя, для нас обоих. Кажется, Николас видит мое замешательство и внутреннюю борьбу но принимает ее за разочарование по поводу магазина рукоделия, потому что, з н а ю о мои настоящие мысли о том, как от него уйти, он бы улыбался не так. «Я тоже хочу тебе кое-что показать», — говорит он, и за руку ведет меня в малую гостиную. Замечаю щелкунчика на каминной полке, и сердце сжимается. Он садится на краешек своего стола и жестом приглашает меня сесть в его компьютерное кресло. «Хочу показать тебе, чем я так долго занимаюсь в компьютере. К работе это отношение не имеет». «О, нет. Если сейчас он кликнет напор на порно-сайт, лучше не надо. Всё-таки есть границы, чем можно делиться, а чем нет. р а с с л а б с я ничего плохого». о А т у в и д е н н о о вся моя меланхолия исчезает, потому что для неё просто не остаётся места от изумления». «Ты серьёзно?» «Ничего не могу с собой поделать и таращусь на него». Он торжественно кивает. «Вот это!» «Это!» Я моргаю, глядя на экран. «Он на девяносто первом уровне в компьютерной игре Найджар. Из того, что я вижу со стартовой страницы, это квест в стиле фэнтези с кучей мифических существ. Его ник...» «Это что, конечно? Да, конечно, на всё?» «Не, конечно окончено все кончено последние слова кардейла и они запускают поиск не смейся прости я честно борюсь с улыбкой кажется проблема с первоисточником а кто такой кардейл он х м у р и т с я я не издеваюсь искренне заверяю я накрывая его руку своей просто удивлена вот и все но хочу узнать об этой игре все что можно 91 уровень похоже, ты действительно отвечал «да, конечно, на все». Он закатывает глаза, но объясняет. «Ладно. Кардейл — древний волшебник, на которого напали, пока он доставал пророчество из царства снов. Так начинается твое путешествие. Все ищут пророчество, потому что, умирая, он сказал «все кончено». И многие считают, что случится что-то ужасное, но наверняка этого не знают, так как пророчество пропало». Если бы ты знала эту игру, то сразу бы поняла, что мое имя означает «Хорошо, хорошо». Он так серьезен, что это даже мило. «Ты на девяносто первом уровне. Довольно высоко. Пророчество уже близко?» Я находил его четырнадцать раз. После каждого выигрыша перезапускаешь игру, и пророчество автоматически переносится в другое место. И подсказки меняются, так что нужно искать заново. «А когда ты его нашёл, что там было?» «Мне действительно интересно». Оно каждый раз разное. Но на форумах... Есть целые форумы, посвящённые этой игре. Игроки считают, что они связаны. Когда выигрываешь, получаешь простое предложение, что-то вроде расплывчатой фразы из печенья с предсказаниями, которая не всегда имеет смысл без контекста. Но мы собрали их в табличку и нашли связь. Существуют тонны теорий... Но лично я считаю, что есть сотни возможных пророчеств. И если собрать их в нужном порядке, получится история о том, кто убил Кардейла». Он так взволнованно и воодушевленно рассказывает, «Поверить не могу, что не знала об этой части его жизни». «Меня всегда раздражало, что он так часто пропадал в своем компьютере, но я ни разу не видела, что он там делает. У него есть целый мир, о котором я даже не подозревала». И теперь злюсь на себя, что не проявляла любопытства. Он же д а н т и с т И что же, я думала, он делает в компьютере по ночам? Часами пялится на рентгеновские снимки пациентов? Боже, Наоми, ты просто слепая. А это кто? п ы к у ю мышкой в человечка, крутящегося на какой-то платформе, меняющего позу, играющего бицепсами, упирающего мощные кулаки в бёдра. Лицо его скрывает чёрный капюшон, И в целом он напоминает мне морского злодея м э н р е я из губки Боба. Слух я этого не произношу. Это мой персонаж, Грейсон. Грейсон? У этого имени есть какое-то значение? Я назвал его в честь героя комиксов, Дика Грейсона. Я фыркаю, и он пихает меня в плечо. Как по-взрослому. А в сороковых вообще-то многих так звали, потому что не знали, что когда-нибудь ты над ними посмеешься. Так или иначе, другие персонажи у меня тоже есть, но у Грейсона больше очков опыта, так что я использую его для более опасных заданий. Мои глаза становятся всё круглее и круглее. е и кто такой?» Он криво усмехается, и я отвечаю на улыбку. «Компьютерный фанат». Похоже, я неравнодушна к компьютерным фанатам. «Покажи мне, как играть». ь и серьёзно?» у него загораются глаза. «Если ты не против, я пойму, если нет». А потом добавляю, поражаясь собственному взрослому поведению. «Если тебе нужно личное пространство, личное занятие, я понимаю». «Нет, я был бы очень рад, если бы ты стала играть со мной». «Я И вижу, что это искренне. Он действительно сбегал в компьютер от реальности. Секрета тут нет, но он зовет меня сбежать вместе с ним». «Тогда я хочу персонажа с фиолетовыми волосами, тремя грудями и шлемом викинга». «Сделаем». Широко улыбается он, садится на мое место, а меня усаживает себе на колени. Начинает стучать по клавиатуре, оказавшись в своей стихии, но в то же время внимательно наблюдая за моей реакцией, отношением. «Эта его часть мне незнакома, но почему-то она настолько... Николасовская». «Почему ты мне об этом не рассказывал?» Он дёргает плечом. «Думал, ты надо мной посмеёшься?» «Я бы не стала?» «Внутри у меня всё обрывается. Если бы ты показал мне, чем занимаешься, я бы присоединилась. И тоже бы уже была на девяносто первом уровне». «Мы тебя быстро на него выведем. Готовься к бессонной ночи, Наоми». «Эта игра серьёзно затягивает. Ты даже не представляешь. Я завтра приду с работы...» и ты будешь уже уровне на двадцатом, гарантирую. Предстоит куча дел, и ещё и квесты. Будешь бродить по деревням, отвлекаться на миллионы мини-заданий, набирать очки. Тут невероятное количество деталей, целая сложная вселенная, поэтому так и сложно найти п р о р о ч е с т в о много отвлекающих факторов. Он отдаёт мне мышку и моего нового персонажа, и за первые же пять минут я падаю сквозь портал, и случайно нахожу сияющий трезубец, отчего Николас охает так громко, что я пугаюсь, воображая, что сделала что-то не так. Он объясняет, что трезубцы — редкий артефакт, и если проткнуть им мифическое существо, вся его сила перейдет к тебе. Он умоляет меня убить дракона, но я радостно обхожу его и вместо этого тыкаю в крошечных грибных человечков, и получаю способность прыгать так высоко, будто хожу по луне. Десять минут спустя Николас уже вне себя и пытается подкупить меня поездкой в парфюмерный магазин, если я отдам ему трезубец на полчаса. Но я наклоняюсь к клавиатуре, чуть ли не прижимая ее к себе, и прыгаю в горячий источник. Точно так же я пропускаю полубога, который может удваивать с о к р о в и щ е и гоняюсь за гномами. «Гномы — это же просто прелесть! Кому нужны эти сокровища?» когда можно заполучить маленький голубой колпачок. У меня к этой игре просто талант, и я ничуть не удивлена. Николас стонет, п е р и к а т о р н о проводя рукой по лицу. Он что-то случайно нажимает, и окошко свертывается, оставляя его рабочий стол. Пока он не успел открыть игру снова, я кричу «Стой!» и указываю на текстовый документ Microsoft Word, озаглавленный «Дорогая Дебора». Вопросительно поднимаю бровь. «О, он...», он краснеет. «Всё в порядке. Ты не обязан рассказывать?» «Нет, можешь посмотреть. Это немного... Инфантильно. А может, развлечёшься?» «Не знаю». Внутри серия коротких писем для колонки Деборы в б о ф о р г а з е т Каждый он подписывает, как рассерженный из Висконсина, сытый по горло сын. Одно из них, как вижу, по ошибке адресовано не Дебори Роуз, а Дебори Уайнер. «Это её девичья фамилия», — объясняет он, прикусив палец, чтобы улыбка от уха до уха не переросла в хохот. Решил, что опечатка будет забавной. Помогает избавиться от раздражения и немного ей насолить. Пока что она не догадалась, что автор я. «Господи!» — я прижимаю руку к груди. «Как ты мог дать мне доступ к кодам от ядерного оружия?» «Дорогая Дебора, моя мать не признаёт л и ч н ы е границы, мне уже тридцать. Как сказать ей перерезать пуповину и перестать звонить мне двадцать раз на день? Дорогая Дебора, моя мать очень властная и оказывает сильное моральное давление на мою невесту. Она вмешивается в наши дела решительнее сборщика мусора. Но стоит мне высказать ей это в лицо, она будто ничего не понимает. Что мне делать, чтобы донести свою точку зрения?» изложить в письменном виде. «Дорогая д е б р а я хочу сделать своей девушке предложение, но, боюсь, моя настырная мама может попытаться перехватить контроль. Надеюсь, она поймет, что это неприлично, и уверен, вы согласитесь. «И в газете когда-нибудь их публиковали?», – спрашиваю я. «Они приняли 6 из семи, что я послал, и твоя мама ни о чем не догадалась». Он медленно качает головой с невеселой усмешкой. й н е В ответах полный когнитивный диссонанс. Сказала мне просто мягко сообщить маме, что я не хочу, чтобы она вмешивалась в свадебные приготовления. И тогда вышеупомянутая мама должна сказать «хорошо» и отступить. Ты бы видела мое лицо. Я пишу эти письма, чтобы выплеснуть эмоции, когда мне действительно обидно. Но от ее ответов только хочется побиться головой об стену. «Николас, ничего л у ч ш е я в жизни не видела. Можно в качестве рождественского подарка мне написать ей туда и сказать, что твой отец ездил по борделям?» Он смеётся, рефлекторно прижав меня к себе. «О, да, обязательно сделаю». Перечитав его письма, каждый раз находя новый повод для веселья, мы возвращаемся к игре, и он продолжает меня с ней знакомить. Меня легонько подкидывает на его коленях, потому что он безотчетно постукивает ногами и крепче обхватывает меня за талию. Поглощенный рассказом, язык своего тела он не замечает. Дает мне подсказки, рассуждает о принципах игры, и я уже очень-очень давно не видела его таким оживленным. Ему действительно это нравится. Нравится знакомить меня с игрой, которая приносит ему столько радости. Я улыбаюсь про себя и ловлю каждое слово, взглянув на часы, Мы обнаруживаем, что уже 2.30 ночи, и меня поражает осознание, что мы с моим женихом снова становимся друзьями.